В цирк не попасть, все билеты распроданы», — сказала Валя, вернувшись из касс. Янис и Кира остались ждать ее на улице в тени Магнолии. Ее запах пьянил и создавал курортное настроение. «Может, объяснишь, зачем нам все-таки туда?» — спросила Валентина. «Поверь мне, ты будешь в восторге», — сказал Янис. «Нам даже не надо на представление. Нужно попасть в подсобное помещение». «Просто попасть в подсобное помещение», — спародировала его Валя. «Что бы вы без меня делали?» Вздохнула она и, покопавшись в телефонной книжке, набрала нужный номер. «Дядя Витя, дорогой, привет!» – радостно поприветствовала она собеседника. «Не узнал. Богатый, значит, буду. Хотя, кажется, куда еще?» – засмеялась звонким смехом Валя. «Это я, Валька, племянница твоя. Да нет, я в Сочи у подруги в гостях. Ага, у той самой, только она уже без железа во рту. Не говори, и не узнаешь ее теперь. Ты в цирке-то до сих пор работаешь?» «Постоянство — это прекрасно, дядя Витя. Проведи нас посмотреть цирк изнутри». «Да нет, нам представления неинтересны. Нам за кулисы хочется посмотреть». «Так настроив всего. Я подружка, та, что с железом во рту. И ее жених. Да, у нее даже жених теперь есть. Не говори, каждой твари по паре. Жду». «Кто у нас дядя Витя?» Спросил Янис. «Дядя Витя у нас главный человек в цирке. Он уборщик клеток». «Ну да», — согласился Янис. «Без этого никуда. Шикарные у тебя знакомства. Кстати, ты сказала, что у вас никого в Сочи, а у тебя целый дядя. Соврала. Почему ты у него не останавливаешься? Скажем так, дядя — любитель косы всех продуктов, которые они производят. Молоко, сыр. А я, мягко говоря, не ем козий сыр. Отказов он не принимает, а я в ответ не принимаю приглашения в гости». «Сложные у вас отношения в семье», — сказал Янис. В этот момент кто-то их окрикнул. Из дверей высунулась огромная львиная грива и, призывно свистнув, исчезла обратно. «Узнаю дядю», — вздохнула Валя. «Пойдемте». Цирк за кулисами походил на сумасшедший дом. Представление было уже скоро, и артисты репетировали, постоянно бегали туда-сюда, что-то искали и между делом еще пели и танцевали. Такая рабочая, как сказал Вален дядя, обстановка. Он тоже был странным типом. На его голове была шапка кучерявых волос, которая не помнила ножниц парикмахера уже довольно давно. Он же постоянно пушил их еще больше, словно боялся, что они не дают нужного ему эффекта. «А есть в программе номер с птицами?» – спросил Янис, когда официальная часть знакомства с кулисами цирка была окончена. «Да, Володька ставит. Голуби у него хорошие, умные. Еще попугая он туда добавил. Хорошо получилось. Сам, правда, балбес. Его только из-за птицы держат в цирке. Умеет он к ним подход находить». Рассказывал дядя Витя, медленно проходя мимо клеток с разными животными. Да вот он, сидит уже у своих артистов. Говорит, настраивает их на выступление. И правда, в большой клетке, больше похожей на вольер, сидел молодой человек. Голуби облепили его с головы до ног. Казалось, что он может тоже сейчас взмахнуть крыльями и полететь. «Здравствуйте», — поприветствовал артист Янис. «Можно с вами переговорить тет-а-тет?» -тет? «Я не могу, у меня представление скоро», — грубо ответил хозяин голубей. «Ну что ты мнешься, как девица? Люди просят!» — вступил в разговор дядя Витя. Янис жестом остановил помощника и, наклонившись поближе, чтобы услышал только артист, сказал. «Я уйду. Придет полиция. С ней разговаривать труднее и неприятнее. Да и она будет решать, вы соучастник преступления или вовсе убийца». Володька резко вскочил, и голуби разлетелись по клетке, создав эффект маленького урагана. «Я здесь ни при чем!» — тихо сказал он. Кира и Валя стояли и не понимали ничего, но восхищение Янисом появилось у обеих. — А может, и не зря мы его кормим? — сказала Валентина цитатой из Простоквашина, и подруги захохотали.